Глава сорок На удивление Денджер долго у продюсера не пробовал. Вылетел оттуда спустя минут десять, весь злой какой-то. Со мной не попрощался, только что дверью не хлопнул на прощание. Про кабинета вновь появился улыбающийся начальник. «Сашенька, я на обед», — кивнула, что приняла к сведению. «Ярослав Леонидович, а почему Денджер от вас такой злой ушел?» «Потому что написал не песню, а фуф, ерунду». Лишь бы формально выполнить мое задание. Пришлось объяснить, почему и в каких именно моментах он не прав. Может быть, на волне злости все-таки напишет что-то достойное. Саша, а может, составите мне компанию за обедом? Ох, что же вы делаете, Ярослав Леонидович? Я ведь так окончательно очаруюсь, и моя легкая влюбленность, основанная на восхищении, перейдет в тяжелые любовные заболевания. Но тут мне надо бы уже самой себя хоть как-то поберечь. «Спасибо, Ярослав Леонидович. Я бы рада, но уже договорилась пойти на обед с коллегами». «Как знаете». Шеф с добродушным видом пожал плечами и ушел. Я осталась одна. Сердце трепещет и очень грустно, кусая локти из-за того, что отказалась. Но умом понимаю, что все сделала верно. За оставшуюся рабочую неделю, тщательно все обдумав, решила, что пока с приключениями завяжу. «Не то, чтобы у меня пропала авантюрная жилка». Просто оказалось, что всего за какой-то один такой вечер я умудрилась потратить весь свой гонорар за озвучивание мультика. Цены в заведениях, выбираемых моими коллегами, конечно, кусаются. Надо деньги подкопить на непредвиденные расходы. Ну или хотя бы более крупные и интересные мероприятия, чем банальный поход в бар. Да и вообще, что-то я слегка разочаровалась. Вот у шефа в гостях сидеть хорошо, приятно, а с коллегами у меня что-то не получается расслабиться. Кажется, будто за тобой наблюдают и только и ждут, когда ты споткнешься или совершишь какую-нибудь ошибку, чтобы потом было о чем посплетничать. В с большим удовольствием отправилась озвучивать новые серии. Текст мне отправили по электронной почте в середине недели, но под конец основной работы неожиданно стали предлагать и новые заказы. Озвучка книг, еще спеть песню для заставки в только снимающийся сериал. Заказчики не сама студия, она только помогает с подбором людей и предоставляет оборудование. Я согласилась, в торопях подписала договоры и всю субботу и часть воскресенья провела в студии. При том, что мы договорились, что вечерами на рабочей неделе тоже буду приходить. Мужчина, который пришел следить за записью песни, выжил из меня все соки. То и дело я слышала в наушнике его требования перепеть кусочки песни, спеть лучше, спеть иначе, спеть чище, еще и еще раз. Никогда так не старалась, хотя чисто на мой непрофессиональный предвзятый вкус – Получилось хорошо еще с первого раза. Он был самый задорный, что ли. У меня в животе прямо бабочки порхали, когда пела. Песня еще такая классная, веселая, словно для меня и моего голоса написанная. Так хорошо было, словно в душе пою. Настолько комфортно. Полное ощущение того, что я в своей среде. В понедельник, сверившись с утра со своим графиком, понимаю, что моя подработка начала занимать куда больше времени, чем я планировала. Но уж очень интересная новая для меня работа. «Да и деньги нужны. Если так пойдет и дальше, я того и, гляди, профессию сменю». Но пока главное, чтобы начальник вечером никуда в ближайшие дни не вызвал его сопровождать. Вроде до сих пор и не вызывал, но мало ли. Дейнджер после того, как шеф не принял его песню, в центре не показывался. Но сегодня с утра обнаружила, что начальник в свое онлайн-расписание добавил запись о том, что ник будет через час». Через час назначена встреча еще и с Ларой Ройл. Ух, чувствую, что-то намечается интересное в плане совместного творческого проекта. Слухи об этом ходят изо дня в день. Ник прибыл с опозданием на пару минут. Многозначительно поиграл бровями при встрече. «Привет, слушай, ну не идут тебе эти очки. Все равно видно, что ты не строгая, стервозина. Кофе сделаешь? Можно даже как Оксану, чё, с солью. А то ведь так нахваливал. Мне любопытно стало». «Нет». Сделала самое строгое лицо, на какое только способна. Выпрямила спину, включила взгляд ледяной королевы. «Все равно не похоже». Усмехнулся Ник и отправился прямиком к Ярославу, бросив напоследок. «Больше у зеркала репетируя а лучше меня имидж». Показала спине Денджер язык. Лара опоздала на пятнадцать минут. Ничего не говоря и не глядя на меня, прошествовала в кабинет, плавно покачивая крутыми бедрами, обтянутыми минималистичным платьем. Интересно, а такой имиджнику нравится? Вот шеф такой точно по вкусу. Может, мне и правда имидж поменять? Купить себе рискованное мини, поймать и поцеловать пчелу? Бюджетный способ надувания губ. Грудь? Нет, размер менять не буду хирургическим путем. Люблю себя такую, какая есть. Но для внешнего эффекта смены имиджа можно добавить поролона без галтер. Представила себя в новом образе, похихикала и продолжила работать. Совещание у продюсера закончилось спустя час, внимательно всматриваясь в лица Лары и Ника. Наша королева довольно щурится, словно наевшаяся сметаны кошка. Ник выглядит таинственно, но довольный блеск в глазах не скрыть. Лара выходит первой, и я наблюдаю за тем, как Ник, оценивающий, оглядывает ее нижние 90 правда, за ней не идет, подходит к моему столу. Поехали вечерком кофе попьем. Раз уж сама не хочешь мне его делать, то хоть компанию составишь. Вечером я работаю, да и вообще у меня босс. Нет, спасибо. Ты когда-нибудь, хочешь чем-нибудь, соглашаешься? Пожала плечами, улыбнувшись как можно добродушнее. О чем вы совещались сейчас? Пробую выведать ценную информацию. А вот не скажу. Ты не соглашаешься со мной время провести... Почему-то. Значит, я не буду делиться с тобой жутко интересным секретом. Как знаете, сделала вид, что отвлеклась работой. Ник немного подождал, поторобанил по столешнице пальцами, но реакции от меня не дождался. но — произнес Дэнджер. Подняла взгляд только тогда, когда за Ником закрылась дверь. Перевожу взгляд на дверь кабинета шефа, думая о том, как бы его использовать в качестве источника информации. А Ярослав, оказывается, стоит в открытом проеме. Встретилась с шефом взглядом. «Готовлю совместный большой проект, где среди главных участников будут Денджер и Лара», ответил начальник на тот вопрос, который я задавала Нику. «Да, Ярослав определенно держит мое общение с Ником на контроле». «А какой проект? Это как раз большой секрет?» «Вам я могу сказать, но только если информация не уйдет за пределы кабинета. Пока рано афишировать данный проект». «Шеф, я никому, честно». «Ты ведь помнишь, что я говорил, что хочу поставить мюзикл?»